Глава 25. Синдром Джанкеля. Боль невыносима. Все тело будто сплошная отбивная, живого места нет. В окружающем меня океане мрака едва проглядывают слабые мутные вспышки, а над ухом противный размеренный писк, будто будильник, который никто не торопится выключить. Возьмите, подложите ему под голову. Да, — Да-да, конечно. — Так, и дайте-ка планшет. Сразу начну документы заполнять. Время сэкономим. — Документы? А как же пациент? — Реанимационный пакет мы использовали. Что мы можем еще сделать? Довезем до больницы, пусть дежурная бригада им занимается, если довезем. Деловитый мужской голос, хрип и смертельно усталый. Второй женский, судя по всему, совсем молодая девушка. — Господи! «Да что же с ним? Вы когда-нибудь сталкивались с таким?» «Инсульт. К счастью, не очень обширный. За последние полгода уже четвертый случай. Сплошь молодые парни. Напихают себе в башку всякой дряни. Думаете, это из-за Эйдеса? А из-за чего?» «А вот это все? Эти кровоподтеки?» «Не знаю. Пока сложно судить. Но я такого сроду не видел. Похоже на множественные внутренние кровоизлияния, но...» Правда, тогда непонятно, как он вообще еще дышит. «Питер, можно побыстрее? Почему остановились?» «Пробка. Где-то впереди, похоже, авария. Так давай объезжай. Тут пациент тяжелый, каждая минута на счету. Не нервничайте, мисс Фейн, и не берите так близко к сердцу. Жалко просто. Молодой ведь совсем парень и... Мать в инвалидной коляске. Привыкайте. Сентименты врачам скорой помощи только мешают». «Так, попробуйте найти его карточку в базе данных. Как там у него фамилия? Блэквилл?» «Блэквуд. Эрик Блэквуд». «Угу. Адрес? Что там с показаниями? Вы следите?» «Пульс зашкаливает. Он в сознании?» Яркое пятно света мелькнуло перед глазами, но пошевелиться я не смог. Тело было будто чужое, я не мог двинуть даже пальцем. Но боль оставалась. Зрачки реагируют. «Мистер Блэквуд, вы нас слышите?» Я даже не пытался ответить. Единственное, чего мне сейчас хотелось, это чтобы ушла боль. Даже если для этого придется умереть. «Добавьте ему еще 15 миллиграмм морфина. Хорошо». Голоса постепенно стихли, и я погрузился во мрак. «Боже мой, что это с ним? Под каток угодил?» «Не угадали». Никаких внешних повреждений, но при этом признаки разрывов мягких тканей, множественные внутренние кровоизлияния, инсульты в височных долях мозга. Есть подозрения на синдром Джанкелли, но тогда уж в какой-то совсем крайней форме. Свяжитесь с доктором Колманом. Хорошо, но здесь мы мало что сможем сделать. Надо было сразу везти в Блумсбери. У него минимальная медицинская страховка. Если придет в сознание, попробуем взять согласие на перевод «но». Вряд ли он сможет оплатить счета в Блумсбери. Мда. В общем, у нас есть стандартные 72 часа по социальной страховке и вся безграничная мощь бесплатной медицины. Понятно. Да уж. Сомневаюсь, что он протянет даже столько. Как вам вообще удалось довести его живым, мы не приложу. Но случай интересный. Думаю, он оценит. Порадуем старика. Сестра... «Передайте пусть готовят операционную и свяжитесь уже кто-нибудь с доктором Колманом». «Да, доктор Стивенсон». «Ну что ж, сделаем, что сможем». Всегда скептически относился к историям про то, как кто-то просыпается после жуткой аварии или не менее жуткой пьянки, ничего не помня и слабо представляя, где он и сколько времени прошло. Сам я никогда не напивался до такой степени, чтобы не помнить вчерашнее». А ту автокатастрофу, в которую мы с матерью попали полтора года назад, до сих пор могу восстановить в мельчайших подробностях. Но в этот раз я и правда будто с того света вынырнул. В голове роились причудливо перемешиваясь смутные обрывки воспоминаний из Артара и из Реала. Кое-где между ними зияли темные провалы. Я понимал, что что-то пошло не так в ходе последнего сеанса в Эйдесе. Понимал, что нахожусь в больнице. Но сколько времени прошло, не имел ни малейшего понятия. То казалось, что я едва успел сомкнуть глаза, то всплывала тревожная мысль о том, что я мог впасть в кому и валяться здесь много недель. Хорошая новость в том, что боль почти ушла. По крайней мере, перешла в разряд вполне терпимой. Все мышцы были забиты, как после чересчур усердной тренировки. Каждое движение отзывалось в них резью и покалыванием. Я с трудом разлепил веки и пару минут таращился на белые квадратные плитки потолка, постепенно привыкая к свету. Когда глаза перестали слезиться, чуть приподнял голову и огляделся уже основательнее. Больничная палата. Крохотная, на одного. Места едва хватает на медицинскую кровать с поручнями, пару стульев, узкий шкафчик и тумбочку в углу. Слева — Приоткрытая дверь санузла, воспользоваться которым хочется прямо сейчас, но я не уверен, что у меня хватит сил подняться. Провалявшись еще пару минут, я понял, что долго так не протерплю и кривтя сел на кровати. «Что это за хрень? Господи, боже мой, подгузник для взрослых, но хоть не катетеры на том спасибо, а еще все эти трубки». Я, аккуратно шипя от боли и отвращения, выдернул из вены иглу капельницы, отодрал от лица тонкие трубочки с кислородом, кое-как поднялся и, пошатываясь на онемевших ногах, потопал в туалет. Гладкие твердые плитки пола неприятно холодили босые ступни. Не считая легкой больничной распашонки, я был абсолютно гол. Никаких повязок на себе я не обнаружил но все тело было покрыто бледными разводами почти заживших желтовато-коричневых синяков и кровоподтеков. В туалете я пробыл довольно долго. Кое-как поднявшись с унитаза, заглянул в зеркало, упираясь руками в стену, чтобы сохранить равновесие. И вздрогнул. Из зеркала на меня смотрел кто-то чужой. Я едва не вскрикнул от неожиданности. Встряхнул головой. Снова вгляделся в зеркало. «Да я это! Я! Только, кажется, я постарел лет на пять. И заметно раздался в плечах. Я задрал повыше широкий рукав больничного халата. Тело было мое, но я не узнавал его. Руки бугрились твердыми, как камень мускулами, перевитыми густой сеткой вен. Любой бодибилдер на пике формы позавидует. Я, медленно, будто боясь того, что увижу, опустил взгляд ниже». После аварии у меня из бедра пришлось вырезать изрядный кусок мяса, так что полностью восстановить подвижность ноги без киберпротеза не получилось бы. Но сейчас... Даже шрама не осталось. Я по привычке стоял, сместив вес на левую ногу. Попробовал встать ровнее. Мышцы ног, как и все остальное тело, были словно деревянные, но слушались. Сердце колотилось, как после кросса. То ли от волнения, то ли сказывались нагрузки, которые организм перенес за последнее время. Я вспомнил. Перед тем, как меня вышибло из артара, мой аватар разом получил гигантскую прибавку к статам. Особенно к силе, ведь это был основной показатель для крушителя, в то время как я его почти не развивал. «Синдром Джанкеля, говорите?» «Его принято представлять только в негативном свете, расстройство психики». Травмы, переносящаяся от аватара в Эйдесе на реальный организм. Но если мозг и правда начинает воспринимать аватар и реальное тело как единое целое, то что мешает ему переносить в реал и положительные воздействия? Пусть даже для этого придется запустить скрытые резервы организма или вовсе перестроить его. Мистер Блэквуд? Медсестра, женщина средних лет. В голубоватой медицинской униформе и белой стерильной повязке, стянутой с лица на шею, с грохотом уронила пластиковый поднос. По полу зазвенели какие-то склянки. Отлетел к самым моим ногам заряженный одноразовый шприц. «Сколько я здесь провалялся», — проговорил я, с трудом ворочая языком. «Вы поступили вчера ночью, получается, чуть меньше двух суток назад». «Моя мама, как она?» Приезжала вчера, вы были в коме, она просидела здесь весь день, но вечером мы попросили ее уехать, ей нужно было отдохнуть. Ваши друзья помогли ей добраться домой. Я кивнул. Ну, хоть с мамой все в порядке. Наверняка перепугалась. Вам нужно лечь, мистер Блэквуд, вы... Вы не можете, как вы вообще стоите в вашем состоянии... Да в порядке я. Сказав это, я вдруг понял, что и правда чувствую себя вполне сносно. — Да, явно нужно отлежаться пару дней, но больница мне уж точно не нужна. — Мне нужно домой. Как мне выписаться? — Вы что? — выпучила глаза сестра. — Это исключено. Вернитесь в постель. Я позову доктора Колмана. — Зовите, — кивнул я. Сестра скрылась за дверью. Я проковылял к шкафу. Внутри обнаружилась моя одежда. Широкие спортивные штаны, футболка, толстовка. Видимо, то, в чем меня забрали из дома. — куртки не было, а на улице наверняка прохладно. Плевать. Я стянул с себя больничную одежду и принялся надевать свое. Уже зашнуровал кроссовки, когда расслышал за дверями торопливые шаги и раздраженный мужской голос. Да перестаньте вы, он при поступлении больше на отбивную котлету был похож, чем на человека. Регенерировал за ночь, что ли? Кто он, по-вашему, Росомаха? Дверь распахнулась, и в палату вслед за давишней медсестрой вошел полный лосоватый мужик в белом халате и замер на пороге. «Здравствуйте, доктор», — сказал я, затягивая последний узел, и выпрямился. «Хотел вас предупредить, я выписываюсь». До дома я добирался целую вечность. Все-таки не рассчитал свои силы. Меня изрядно знобило, все тело било крупная дрожь. Несмотря на осеннюю прохладу, я весь взмок. Задеревеневшие мышцы постепенно разогрелись, но сил не было. Зато проснулся зверский аппетит. Я нашел в карманах куртки немного наличных и на все купил полдюжины хот-догов в первом попавшемся автомате. По дороге умял их все, и такое ощущение, что переваривались они, не успевая толком дойти до желудка. Перед дверями квартиры я чуть задержался, чтобы хоть как-то привести себя в порядок. Вытер платком взмокшее лицо, расчесал пятерней волосы. Мама, услышав звук открывающейся двери, развернулась на своем кресле, звякнув ободом колеса кухонный стол. Она пила чай. Ни одна вместе с ней за столиком сидели те, кого я совсем не ожидал здесь увидеть. «Эрик!» Ника бросилась ко мне первой, и я, как тогда в лагере «Легиона», Прижал ее к себе бережно, будто боясь раздавить. Она, едва касаясь, погладила мое лицо своими тонкими теплыми пальцами, и мне показалось, что ее целительные магии действует и в этом мире. Сразу стало легче, в голове прояснилось. Я осторожно провел ладонью по ее щеке, шее, и собственные пальцы казались мне слишком грубыми, шершавыми по сравнению с теплым шелком ее кожи. Глаза. Глаза ее были точно такими же, как в артаре, и смотрела она на меня точно так же, как там. Все-таки есть вещи, легко разрушающие границы миров. Любовь, например. Очень хотелось ее поцеловать, но я понимал, что это не лучшая идея. Я, бог знает, когда в последний раз чистил зубы и принимал душ. А еще от меня воняло больницей, а с некоторых пор я возненавидел этот запах. «Как ты, сынок!» — медленно, будто сквозь ком в горле проговорила мама, нарушая затянувшуюся паузу. Она смотрела на меня настороженно, выжидающе. Я понимал ее тревогу. Я и сам-то себя с трудом узнал в зеркале. Я подошел к ней и опустился на одно колено рядом с ее креслом. «Мам, это я. Все в порядке, правда». Она погладила меня по щеке, пытливо заглядывая в глаза — Наконец сдалась. Потянулась ко мне, прижала к груди и задрожала, сдерживая рвущиеся наружу рыдания. «Ну не плачь только, мам, все хорошо». «Легко сказать, дружище», — покачал головой Макс. «Натерпелись мы тут страху за последние пару дней». «Как вы нашли меня?» С трудом усмехнулся он. «Но мы ведь созванивались на днях, удалось вычислить тебя по номеру». «Твои друзья очень помогли мне», — улыбаясь сквозь слезы, — проговорила мама. А я ведь так и не поблагодарила их. — Ну что вы, миссис Блэквуд, мы рады, что смогли вас поддержать, — сказала полненькая темноволосая девушка, сидящая рядом с Максом. «Катарина — Катарина? — спросил я. На свой аватар из артара она и правда была нисколько не похожа. Просматривались кое-какие общие черты, но очень смутные, будто у дальних родственников, но голос был тот же. — Я кто же еще? — улыбнулась она. Я поднялся. «Спасибо вам, ребят. Рад вас видеть». «Ты вообще как?» Обеспокоенно взглянул на меня Макс. «Тебя почему так рано выписали? Даже по бесплатной страховке тебе полагаются еще почти сутки. Мы как раз к вечеру хотели съездить, навестить тебя». «Да, ты был в таком ужасном состоянии», — дрогнувшим голосом добавила Ника. «Врачи говорили, что вряд ли выживешь». «Не дождутся», — буркнул я. Встретился взглядом с Максом и увидел в его глазах знакомый огонек разгорающегося азарта и любопытства. Да уж, от этого ничего не утаишь. «Я потом расскажу, ладно?» — сказал я, пресекая возможные вопросы. «Мне надо прийти в себя». «Нам о многом надо поговорить, Эрик», — сказал Макс. «Тут такое творилось, пока ты... пока тебя не было». «Могу представить», — хмыкнул я. «Но можно я сначала в душ и...» Что у нас поесть? Я голодный, как волк. Да-да, конечно, я приготовлю, смахивая слезы, улыбнулась мама. Из души я выполз едва живой. Силы иссякали, мы с ребятами расположились в моей комнате. Я завалился на кровать, прихватив тарелку с сэндвичами. От расспросов Макса снова отмахнулся. Мне самому еще надо разобраться, что со мной творится. Выходит, в артаре я был два дня назад, но казалось, что прошли годы. Рассказ Макса снова разбередил во мне чувства и воспоминания на время, отошедшее на второй план. «Мы жутко перепугались, когда Крушитель вылетел на тебя. Помочь мы тебе ничем не могли, даже Стелла. К тому же все произошло так быстро. Мы поначалу и не сообразили, что ты сделал, а потом... Потом тебя начало колбасить. Зрелище не для слабонервных, конечно, как будто ты вот-вот взорвешься изнутри. Не напоминай. А что с Эмиром? Он исчез». Резчик освободил его от цепей и, когда полностью взял под свой контроль, утянул в воронку типа той, в которой Маврик скрылся. Наверное, прямиком в бездну. И все? На этом все кончилось? Угу. Мы под шумок сбежали из лагеря. Проводили Дракенбольта до Золотого Топора, сдали на попечение Атилии и с тех пор не заходили в артар. Как-то не до того было. Тебя разыскивали? Ну и у меня на работе. Полнейший кавардак, точнее, на бывшей работе. «Тебя все-таки уволили?» «Ага, и Стеллу тоже. Точнее, отстранили. Она акционер компании, просто так ее не выгонишь, но в Энджидже очередные перемены». Выяснилось, что Остин продал свой пакет акций. Фактически, у компании уже пару недель новый хозяин, которого, похоже, никто кроме самого Остина не видел. По слухам, Стелла закатила настоящий скандал на Совете Акционеров – Требовало закрытия проекта. И? Вот тут-то и узнали про нового хозяина компании. И его главное требование – артар должен работать. До тех пор, пока это возможно. Закроют его разве что, если такие миры вообще запретят. А к этому, кстати, давно дело идет. Сейчас разрабатываются новые требования к виртам. Вводят десятибальную систему. Ее уже обозвали шкалой Джанкеля и собираются законодательно запретить эксплуатацию виртов, у которых реалистичность выше 8 баллов по этой шкале. Виртуальная реальность должна оставаться виртуальной. Я задумчиво покачал головой. В этом, пожалуй, есть смысл. Но о чем думает Остин и этот новый хозяин компании? По-прежнему надеются выжить как можно больше бабла из этого проекта, прежде чем его запретят? Или прежде чем игроки начнут догадываться, что с этой игрой что-то не так? Ну, Остин-то всегда только об обле думал. Но этот новый таинственный инвестор... Похоже, его это мало интересует. На совете акционеров даже объявили, что Артар через пару недель переведут в статус фри to плей Не знаю, конечно, как Остин будет выкручиваться, но, думаю, придумает что-нибудь. За ним не заржавеет. Стелла сказала, что он даже по поводу резчика и инцидента с Эмиром уже разрабатывает официальное объяснение, типа... Так все это и было задумано. Хтон наращивает могущество, появляются новые виды мобов, которые прокачиваются, как и игроки. И готовится полномасштабное вторжение демонов вместо единичных хтонийских порталов. Вроде как новый вызов всем игрокам. Повышают сложность игры, чтобы еще веселее было. Да уж, веселуха. Так вы общаетесь со Стеллой в реале? Да, познакомились вчера лично. Сбылась моя мечта. Катарина вздохнула, наблюдая, как Макс встрепенулся, едва речь зашла о Стелле. «Она, наверное, самый талантливый вирт-дизайнер из всех, и она пообещала взять меня в помощники, если и правда получится поработать с ней. Я же всем в Академии нос утру!» «Рад за тебя», — улыбнулся я. «Кстати, она о тебе спрашивала. Мы можем связаться с ней прямо сейчас? Думаю, она рада будет, что с тобой все в порядке. К тому же у нее для нас дело». «Для нас?» «Для всей нашей дружной команды», – заговорщицки подмигнул Макс. «Ты ведь в игре, Эрик?» Катарина пихнула его локтем в бок. «Ты соображаешь, о чем говоришь? Парень практически с того света вылез. Я бы на его месте вообще забыла про Эйдос на пару лет, и уж тем более про Артар». «Ох, не думаю, что Эрик забросит Артар, тем более сейчас, когда мы откроем видеоканал и выложим ролики про Рейщика» про ликанов, про битву с миром и Крушителем, это будет настоящая бомба. Жду не дождусь твоих файлов, Эрик. То, что я отснял, я уже бегло просматривал, но от первого лица кадры будут, наверное, еще круче. «Эй, что с тобой?» Я, видимо, смотрел на Макса с таким ошарашенным видом, что он осекся. «Вот только не говори мне, что забыл про съемку, а? Мы же договаривались». У нас две пробные версии программы было, по три бесплатных часа съемок на брата. Я свои три использовал полностью, последнее, что заснял, это вашу первую схватку с крушителем, пока ты драпать от него не начал. Я виновато пожал плечами, и Макс едва не взвыл от досады. Блин, Эрик, ну ты даешь! Мы ведь ради тебя это все и затеяли, как ты мог забыть про видео? Ладно, хватит об этом, поморщился я. Мне теперь это уже не кажется такой уж... Удачные идеи! И Катарина права. Возможно, в Артар уже нет смысла возвращаться. Ты же видел, что творил Резчик. Ты видел Ликанов. Если мобы получат возможность прокачки, они быстро обгонят игроков хотя бы за счет разницы во времени. Они-то постоянно в игре. Макс протестующе замотал головой. Ты не прав. И вот почему я хочу, чтобы ты поговорил со Стеллой. Что, прямо сейчас? Ну а чего тянуть-то? Давайте конференцию устроим через НКИ. Я откинулся на спинку кровати и прикрыл глаза, навалилась такая усталость, что я бы с радостью выпроводил всех прямо сейчас. Но желание получить последние ответы от Стелла оказалось сильнее. Артар стал слишком важной частью моей жизни, чтобы вот так разом все бросить. Пару минут ушло на дозвон и настройку общей конференции через НКИ. Аватар Стеллы, созданный с помощью дополненной реальности, занял свободное кресло в углу комнаты. Если бы не слабое свечение по контуру, можно было бы решить, что она пришла ко мне в гости во плоти. От своего аватара она отличалась почти так же разительно, как Катарина. В общем, был лишь цвет волос и черты лица. В реале Стелла гораздо старше, ей явно за сорок, а уж по фигуре и движениям у нее и вовсе ничего общего с той смертоносной воительницей, какой она представала в артаре. «Ребят, у меня мало времени», — сходу предупредила она. «Я уже заказала такси в аэропорт, улетаю на конференцию в Нью-Йорк и в Артаре тоже не буду появляться пару дней». «Тебя же вроде отстранили?» «Да, я теперь не призрак, но я смогу входить на сервер, как обычный игрок, и даже часть моего снаряжения осталась со мной». «Но никаких привилегий?» «Свои привилегии я потерял уже давно». «Макс правильно заметил тогда, в громовой кузне. При мне не было десницы» главного инструмента призраков. Я лишилась его в бездне, когда по глупости сунулась туда в надежде выяснить, что происходит с Хтоном, а в итоге лишь дала ему новое оружие. Так вот в чем дело. Рещи, кликаны, да. Получив десницу, Хтон совершил резкий скачок в своей эволюции. Он с самого начала был необычным ИИ. Я не доглядела, и архитекторы использовали для его создания экспериментальный самообучающийся модуль — я даже сама не знаю, на что он в итоге способен, особенно сейчас. И особенно меня беспокоит Маверик. Связь Хтона с компьютерными персонажами вполне понятна, но я даже представить себе не могла, что он сможет привлекать на свою сторону реальных игроков. Вот уж точно, этот пижон нас всех удивил, поддакнул Макс. О чем он думал вообще? У вас есть хоть какие-то версии? Стелла покачала головой. «Нам это еще предстоит выяснить. Возможно, я по-прежнему недооцениваю масштабы беды». Она вздохнула, потерла виски, будто мучаясь от головной боли. «Мне тяжело об этом говорить. Я столько сил вложила в создание этого мира, а в итоге своими же руками поставила его на край пропасти». «Мне кажется, вы все-таки преувеличиваете Стелла», – возразил Макс. «Хтон до сих пор особо не проявлял себя. Я же постоянно зависаю на сайте игры, знаю, что обсуждают». Мало кто сталкивался с тем же резчиком. Да, идут разговоры про то, что хтонийские порталы попадаются все чаще, и демоны слишком сильны для средних игроков. Но пока никто не подозревает о чем-то глобальном. Дело времени. Хтон наращивает силы очень быстро. Думаю, до полномасштабного вторжения осталось совсем недолго. Счет идет на недели, максимум на месяцы. Поэтому надо действовать прямо сейчас. И что вы предлагаете? — Макс рассказывал, что даже админы сервера не могут войти в Артар в режиме редактирования. Чего же вы хотите от обычных игроков? Выход есть. Хтон это пятый титан Артара. Хранитель обсидианового сердца. И как у остальных титанов, во время респауна у него все настройки сбрасываются до начальных. Это даст нам шанс как минимум, откатить его к состоянию, в котором он был в первые дни работы сервера, а тогда режим редактирования еще работал. Мы перезагрузим сервер, вычистим все лишнее и запустим снова. Точно восхищенно воскликнул Макс. «Погодите, погодите», – запротестовала Катарина. «Я что-то ни черта не поняла. Какой-то респаун, откат. О чем вы вообще?» «Ну это же очевидно, Кэт. Стелла говорит о том, что нам можно вернуть к его начальным настройкам. Нам просто надо убить его» а, -а, -а всего-то! — саркастически усмехнулась Катарина. — Чего же мы раньше-то этого не сделали? — Я понимаю, задача, кажется, невозможной, — начала было Стелла, но Кэт ее снова перебил. Кажется? Мы же все видели, на что способен резчик. Да он вас-то нашинковал, как на салат. А ведь он всего-навсего подручный этого вашего хтона. — Титан — это ведь такой великан вроде мира? робко вклинилась Ника. — Да, только хтон немного сильнее остальных. — «Вам напомнить, что и обычных-то титанов никто до сих пор не смог завалить?» «Кэт, ну, не кипятись», – осадил подругу Макс, виновато оглядываясь на Стеллу. «Я все понимаю, ребята», – повторила Стелла. «Но поймите и вы меня, я всей душой болею за этот проект. Боже, да я отдала ему несколько лет жизни, я стольким ради него пожертвовала. Я уверена, что и для игроков он много значит. Неужели вы так легко сможете отказаться от него?» «Я точно не смогу», – поддакнул Макс. Я промолчал. «Да, так получилось, что Хтон и его подручные сейчас имеют огромное преимущество. Но как бы силен не был Хтон, он все равно подчиняется механике этого мира. Он часть Артара, поэтому его можно победить». «Но как?» «Катарина права, игроки еще слишком слабы. Мы даже обычных-то титанов не можем одолеть. Уж куда нам соваться в бездну?» «Все достижимо, если поставить перед собой конкретную цель. И тут я возлагаю большие надежды на тебя, Эрик. Да, я знаю, что ты всегда был себе на уме, что ты одиночка, что Артар для тебя был способом заработка. Но так уж получилось, что теперь ты, пожалуй, самый сильный игрок на сервере. К своим накопленным за год игры статам ты добавил всю силу Крушителя. Ты практически полубог. Толку-то? «Крушителей я бы сроду не одолел в честном бою, а с демонами и вовсе не имел дела. Наверняка тот же резчик порубит меня в капусту, стоит мне только столкнуться с ним. А я ведь смертный, не забывайте об этом. Убив меня, демоны только быстрее приблизятся к своей победе. А я и не говорю, что будет легко, и что тебе нужно будет действовать одному. В этой войне отдельные игроки мало что решают, все зависит от того, сможете ли вы сплотиться. Это настоящий вызов». Мы притихли, обдумывая ее слова. Задача и правда казалась непосильной, но Стелле будто удалось заглянуть мне в душу и нащупать в ней струны, о существовании которых я даже сам не догадывался. Я намертво сросся с Артаром. Уж после произошедшего в больнице точно. Граница между двумя мирами для меня окончательно стерлась. Но дело даже не в этом. Я, кажется, начал понимать, что чувствовал крушитель и почему-то рвался к могуществу. Быть сильнее всех. Делать то, о чем другие даже не осмеливаются думать. Совершать настоящие подвиги. Стать легендой. И спасти Артар. Этот мир для нас, конечно, не детище всей жизни, как для Стеллы. Но как жить без него, я уже слабо представляю. Наверняка со временем появятся другие, более продуманные, более безопасные, «Но это будет уже не то. Похоже, то, что пугает меня в Артаре, одновременно больше всего и манит». «Стелла права кашляну», — сказал Макс, прерывая всеобщее молчание. «Нам нужно будет искать единомышленников. Если мы и правда решимся противостоять Хтону, нам понадобится серьезная поддержка. Сама Стелла больше не призрак, от остальных админов Артара тоже помощи ждать не приходится». Придется действовать самим. Что скажешь, Эрик, ты с нами? Я поднял голову, будто очнулся ото сна. Обвел взглядом наш маленький отряд. «Мы сделаем это. Пока не знаю как, но мы это сделаем». «Хорошо сказано, конечно, как обычно добавила дегтя Катарина, но нужен план. Хотя бы какое-то подобие плана и чья-то помощь». «Да».